«Ну какого хрена на меня столько вешать? Тут собственным бизнесом некогда заняться. Военная реформа с таким скрипом идёт, что всю ногу отбил, пиная каменные задницы. Так нет же, ещё и английские дредноуты на шею повесили. И так уже не знаю, куда деваться. Да куча ещё и это». Короче, Николай сделал меня премьер-министром. Видимо, Витте, которого на этот раз к переговорам с англичанами пометуя его прежнюю непримиримую позицию не допустили, едва Николай объявил о том, что принял решение потратиться на заказ у англичан-дредноутов, решил, что это моя инициатива и встал на дыбы. Вследствие чего вывалил на Николая все свое раздражение вкупе совсем собранным им на меня компроматом. А поскольку он исходил из неправильных предпосылок,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 В Карелии все это имелось в достаточном количестве. Уж то-что, а карельские горнорудные активы я знал прекрасно. Так что районы, куда надо было направлять геологические экспедиции, дабы легализовать мои познания, я представлял точно. Но вот как организовать добычу без наличия железной дороги, не представлял. «Ты сам думай над своим бюджетом!» – взвился Кац. «Ну как, как я тебе все это сделаю?» «На эти-то деньги!» А я вздохнул. Ну да. Сейчас мы с Кацом обсуждали бюджет на 1911 год. Несмотря на наличие у меня как премьер-министра целого Министерства финансов, во главе с очень толковым плески, Кацу в этом деле я доверял куда больше. Примечание. Плески Эдуард Дмитриевич, блестящий русский финансист, управляющий Государственным банком Российской империи, в 1894-1903 годах, Министр финансов в 1903-м, начале 1904 -го годов, в реальной истории умер в 1904 году. Здесь, благодаря куда более развитой медицине и новым препаратам, жив и на посту. Конец примечания. Я считал, что Яков способен отыскать возможности и ресурсы там, где все остальные будут лишь тупо разводить руками. Хотя Эдуард Дмитриевич Плеский действительно был великолепным специалистом,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 Но да на то и расчёт был, когда мы начинали поставки всего этого в Германию существенным дисконтом к среднемировой цене, чтобы собственные немецкие производства не выдерживали конкуренции и разорялись. Но всё равно немцы пёрли мощно. Да они на одних поставках в английскую Южную Африку скомпенсировали, по моим прикидкам, едва ли не треть всего недобранного с нас, вынув эти средства, соответственно, из кармана англичан».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 «Сколько у нас там в финансовых резервах?» «О, господи!» Скинул руки к потолку Кац. «Но ты же есть! Я точно знаю! Ну, вразуми ты этого идиота! Ну, все же! Все же просрет!» «Кац, обрезанец херов!» Рявкнул я. «А ну, заткнись и отвечай по существу!» Если бы я обозвал его жидом или евреем, что в это время было почти равнозначно, он бы мне не простил».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 Но ёшкин кот, как же всё было в строку. Если вдруг, ну вдруг, войну удастся оттянуть хотя бы до того же 1914 то большая часть проектов уже заработает и, соответственно, начнёт приносить деньги. А кое-какие вообще следствия этой самой войны должны будут принести барыши покрупнее, чем в мирное время. Но даже если война начнётся и ранее, скажем, в 1912 году,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 у меня-то жмут, ну что ж, главное, чтобы и в этом случае проекты всё равно кто-нибудь довёл до конца. А финансовые потери на то, чтобы моя тушка продолжала существовать вполне себе необременительно, весь отведённый мне Господом срок вполне хватит и того, что я буду получать как член имперской фамилии. Нет, мои долги, если таковые образуются, бюджет на себя хрен возьмёт, я и сам буду категорически против».